а вблизи от Павлика прямо-таки ощутимо исходило веяние чего-то такого, чудесного, что ли. Стефок не мог разобраться в своих ощущениях. Яночку, правда, можно было каждый день видеть в школе, на переменках, например. Но переполненному любовью сердцу Стефака этого было явно недостаточно. Хотелось чего-то большего. Хотелось быть ближе к своему кумиру в неофициальной обстановке. Хотелось оказать кумиру какую-то такую услугу, чтобы ее оценили. А Павлик в ответ на все расспросы влюбленного дружка нес какую-то охинею о двух неделях. Тоже скажет. Две недели. Да за это время можно десять раз помереть от ожидания. Что же касается Яночки, ну как же. Она помнила и о том, что Збиня просто необходим в их расследованиях и о том, какой восторг выразил Стефек при виде ее любимца Хабра. Эти два обстоятельства побуждали девочку время от времени, не очень часто, конечно, послать поклоннику ласковый взгляд. И каждый такой взгляд приводил к ужасающим последствиям, вызывая в сердце жертвы такой взрыв эмоций, которые явно не помещались в этом сердце и яростно требовали выхода иначе Стефек просто-напросто задохнулся бы или, еще хуже, был разорван на мелкие куски. Вот и получалось, что исходящим из него под огромным давлением эмоциям ничего не стоило запросто вырвать глубоко вкопанную во дворе школы скамейку, разбить стекло во входной двери, забросить чужой ранец на крышу школьного здания — принять самое энергичное участие в доставлении его с крыши и при этом сорвать водосточную трубу и выбить все стекла в окнах учительской на втором этаже. О менее ощутимом ущербе, нанесенном в школе взрывом стефиковых эмоций и говорить не стоит. Пока несчастную жертву спасала заслуженная до этого репутация твердого хорошиста и примерного ученика поэтому педагоги ограничились пока лишь вызовом в школу кого-нибудь из родителей. Из родителей в школу отправился отец. Ему удалось уладить дело, смягчить гнев учителей, и он обещал разобраться с сыном. Отец Стефика сына любил. Немного даже они дружили, и теперь он понял, что происходит с мальчиком. Подумав, отец разработал план – который и представил отпрыску во время мужского разговора с ним. Поначалу Стефик невнимательно слушал, что заливал ему старик, но постепенно до него кое-что стало доходить. Оказывается, эти предки не такие уж кретины. Естественно, мальчик не поделился этими соображениями с отцом, но внимательно выслушал его предложение. И если уж сына распирает энергия, если ему хочется перед кем-то показаться с лучшей стороны, не стоит выглядеть идиотом, а энергию направить на поступки благородные, деяния исполинские, вызывающие восторг и признательность окружающих. Из всех окружающих Стефака интересовал только один человек, а этот человек и в самом деле не проявил никакого восторга и признательности при виде выбитых стекол, а ранец на крыше и сорванная водосточная труба и вовсе вызвали на лице обожаемого человека лишь презрительную усмешку. И еще этот человек пренебрежительно пожал плечами. Значит, прав старик. Он, в стефек, и в самом деле занимается не тем, что надо. Правда, он вовсе не собирался разбивать окон и срывать водосточную трубу. Само получилось. Но теперь он займется настоящим делом. Он... Себя покажет. Казалось, мощные эмоции совершенно подавили в мальчике способности думать и рассуждать. Но выяснилось, кое-что еще сохранилось. После разговора с отцом он постарался спокойно подумать. Яночка с Павликом рассказали ему о своих проблемах. Мальчик помнил, что речь шла о марках и зютике, их конкуренте в области погони за марками. Что-то жутко важно искали брат с сестрой, и этот самый Зютык. Зютык им мешал. Это Стеф и Кусек, и вообще Зютык личность чрезвычайно подозрительная и очень активная. Справиться с ним нелегко.